12 июля правительство восстановило смертную казнь и военно-революционные суды, заменившие собой прежние военно-полевые. Разница заключалась в том, что состав новых судов, выборный, три офицера и три солдата, из списка присяжных или из состава войсковых комитетов. Впрочем, вызванные давлением на правительство командования Комиссаров, комитетов, мера это, восстановление смертной казни, заранее была обречена на неудачу. Керинский впоследствии на демократическом совещании оправдывался перед демократией. Подождите, чтобы хоть один смертный приговор был подписан мною, и тогда я позволю вам проклинать меня. С другой стороны... Состав судов и приведенные выше условия их деятельности также не могли способствовать проведению ее в жизнь. Почти не находилось ни судей, способных вынести смертный приговор, ни комиссаров, желающих утвердить его. По крайней мере, на моих фронтах подобных случаев не было. Наряду с этим, через два месяца деятельности военно-революционных судов В военно-судном управлении накопилась богатая литература как от военных начальников, так и от комиссаров, установивших вопиющие нарушения норм судопроизводства, неопытность и невежество судей. К числу карательных мер, проводившихся в порядке Верховного управления или командования, относится расформирование мятежных полков. Недостаточно продуманная мера эта вызвала совершенно неожиданные последствия — провокацию мятежа именно с целью расформирования, ибо моральные принципы — честь, достоинство полка — давно уже обратились в смешные предрассудки. А реальные выгоды расформирования для солдат были несомненны. Полк уводился надолго из боевой линии, Месяцами расформировался, состав его много времени развозился по новым частям, которые таким путем засорялись элементом бродячим и преступным. Всей тяжестью своей это мероприятие, в котором наряду с военным министерством и комиссарами виновная Ставка, в конце концов, ложилась опять-таки на неповинный офицерский состав терявший свой полк-семью, свои должности и принужденный скитаться по новым местам или переходить на бедственное положение резерва. Кроме полученного таким путем отрицательного элемента, войсковые части пополнялись и непосредственно обитателями уголовных тюрем и каторги после широкой амнистии, объявленной правительством преступникам, которые должны были искупать свой грех в рядах действующей армии. Эта мера, против которой я безнадежно боролся, дала нам и отдельный полк арестантов, подарок Москвы, и прочные анархические кадры и запасные батальоны. Наивная и неискренняя аргументация законодателя, что преступления были совершены из-за условий царского режима и что свободная страна сделает бывших преступников отверженными бойцами, не оправдалось. В тех гарнизонах, где почему-либо более густо сконцентрировались амнистированные уголовники, они стали грозой населения, еще не повидав фронта. Так в июне в томских войсковых частях Шла широкая пропаганда массового грабежа и уничтожения всех властей. Из солдат составлялись огромные шайки вооруженных грабителей, которые наводили ужас на население. Комиссар, начальник гарнизона совместно со всеми местными революционными организациями предприняли поход против грабителей и после боя изъяли из состава гарнизона не более не менее, как 2300 амнистированных уголовников. Преобразования должны были коснуться всего высшего управления, армией и флотом, но Поливановская и Савичевская комиссии провести их не успели, будучи распущены Керенским, сознавшим, наконец, весь вред ими принесенный. Комиссии успели лишь подготовить демократизацию высших учреждений военного и морского советов путем введения в них выборных солдат. Это обстоятельство имеет тем более курьезный характер, что, по мысли законодателя, эти советы должны были состоять из людей, богатых знанием и опытом, и способных разрешать вопросы организации, службы, быта, военно-морского законодательства и финансовых смет вооруженных сил России. Такое влечение некультурной части демократии к чуждым ей сферам деятельности имело и дальнейшее широкое развитие. Так, например, многими военными училищами, Правили до известной степени комитеты из прислуги, в большинстве даже неграмотной, а в дни большевизма в состав советов в университетах входили не только профессора и студенты, но и сторожа. Я не буду останавливаться на мелких работах комиссии по реорганизации армии, изменению уставов и перейду к наиболее крупным из них комитетам, «И декларации прав солдата».